Глава 19 Получив удостоверение, свежее, как только что сорванный огурец, Егор принялся его состаривать. Смял уголки, несколько раз шваркнул обложкой по пластику двери. «Станцуй на нем», — хмыкнул Аркадий. «Не вам же с ним светиться, позориться». Волга с шумом неслась в темноте. Егор уже привык, что автомобили восьмидесятых гремят, как на двухстах, разгоняясь до жалкой сотки. Большую часть времени спутники молчали. «Тебе нужно знать. Грузин умер от переохлаждения, а не от травм в ДТП», нарушил паузу Гебист, когда миновали Борисов. «Кто сообщил о ДТП? Понятно, что не Бекетов». «Был звонок по 02 в Смоленское УВД. Утром во вторник. Анонимный». Егор перебрал в уме воспоминания о трассе «Смоленск-Москва». Понятно, что дорога намного уже и хуже, чем в двухтысячных но рельеф не изменился. Сразу за Смоленском подъемы и спуски, но потом ровнее. Давайте заедем в Смоленск. Если Ярцевские Шерлоки хотят замять, нужно раскручивать с самого начала. Кто звонил? Во сколько зарегистрирован звонок? Ваш областной знакомый выяснял? В материалах проверки записано, анонимный. Но заехать не получится. «Не успеем в Ярцево». «Аркадий, у меня есть предчувствие. Заедем в УВД, оттуда позвоним в Ярцево, попросим обождать». «У меня приказ, никаких отступлений от плана». «Верю. Давай домашний Сазонова и останови у любого поста ГАИ». «Сдурел? Шестой час утра. И кто тебе даст позвонить?» «Я же старший лейтенант уголовного розыска, забыл. А что касается Сазонова...» Он с вас спросит, если скатаемся впустую». С минуту тот сосредоточенно думал. Потом сказал, «Пристегнись». Мотор взревел. Пассажиру стало страшнее, чем с Элеонорой за рулем. Та, по крайней мере, не вдавливала газ в пол. Он что-то слышал про машины КГБ, обычные с виду и оснащенные особо мощными моторами, но ни разу проснабженные АБС, а также подвеской, рассчитанные на скорость свыше сотки. Следующие пару часов стоили Егору, наверное, пары седых волос. Радовало лишь отсутствие снега. Желтоватый свет фар, никак не ксенон, выхватывала с темноты куски дороги на сотню метров вперед. Она оставалась пустынной и точно не уготовила гонщикам автофиксаторы скорости. Когда машина свернула с трассы направо в город, Аркадий заверил, что отыграл 40-50 минут. Видимо, он знал местонахождение управления, так как почти не снизил скорости. Дома мелькали, слабо освещенные редкими фонарями. Егор вспомнил шутку команды КВН «Триот-идиот». «Увидеть Лондон и умереть? Дешевле в Смоленск. У некоторых сердце прямо на вокзале останавливается». Управление внутренних дел точно ему соответствовало. Егор раскрыл удостоверение перед заспанным дежурным опером «Прости, что тревожу». «Уголовный розыск Первомайского РОВД города Минска. Егор меня зовут». «Что, ночка выдалась тяжелая?» «Скорее вечер». «Бывает». Он сунул корку в карман. «Помоги. Нужна запись о телефонном звонке в дежурку о ДТП под Ярцево утром во вторник». «Официальный запрос есть?» – сориентировался сыщик. «Да если бы и был. Считай. Отдать в приемную вашему начальнику. Тот распишет на Ярцево. Пока дошло бы» потом по почте в Белоруссию, от десяти дней до месяца, или потеряется». Увидев, что тот кивнул, Егор дожал. «Мне просто для себя узнать, неофициально». «Вижу, не отцепишься. Пошли». На прощание оставил телефон Папаныча на случай, если нужна помощь в Минске. Правда, тот крайне изумится, если узнает, что Егор уже старший лейтенант. «Я уложился?» — спросил он у Аркадия тотчас запустившего мотор «Волги». «Оно того стоило?» «Не знаю». «Зато у меня есть адрес и телефон автора анонимного звонка. К нему, если нужно, поедем после осмотра грузинского ломья». «Хорошо, нам еще на бензоколонку. На такой скорости птичка жрет горючку, как бомбардировщик». До Ярцева Аркадий больше не гнал. Они не опоздали до назначенного времени, но приехали позже других участников встречи. Около милиции стояла «Жигулевская шестерка» и, кто бы подумал, настоящий «Опель Рекорд» — оба авто с московскими номерами. Во внутреннем дворике в компании ржавого «УАЗа» и не менее ржавого «ГАЗ-52» чернела на снегу «Волга» с сильно вдавленной крышей и выбитыми стеклами. Около нее разгорался разговор на повышенных тонах, переходящий в натуральный скандал. Наседали два кавказца в кожаных плащах на меху и добротных норковых шапках. Им поддакивал пожилой еврей адвокатского вида. Команду обороняющихся представляли два милиционера в форме, капитан и старший лейтенант. Замыкал коллектив шестой, высокий, угрюмый мужчина в черной дубленке. — Тимур Генрихович, меня зовут Аркадий. Вас обо мне предупреждали, — проговорил шофер Егора. — О чем дискуссия? Сыщик пожал руки обоим. «Дознаватель хочет отказать в возбуждении уголовного дела. Несчастный случай, и все. Родственники погибшего возмущаются. Считают, что Гиви можно было спасти. Хотят выяснить, почему его не нашли, не оказали помощь. Горячая кровь, месть, сразу резать». «Когда он умер?» – встрял Егор. «А вы кто?» «Коллега, Минский уголовный розыск». Егор махнул раскрытой коркой перед глазами москвича. «Сколько он прожил после аварии?» «Мы не знаем точно. Время смерти между семью и восьмью утра во вторник. Он был зажат в машине и не мог ее покинуть. Так давайте посмотрим ее». Через минуту один из горячих кавказских парней отлип от Ярцевского дознавателя и переключил эмоции на Егора. «Эй, ты, эй, не трогай машину, да?» «Не трогай, геноцвали! Лучше тебе что-то покажу!» «Кто тебе Гиви был?» «Брат!» Грузин был такой же щуплый и наглый, как по описанию Инги покойник. «Без сомнений, и правда, брат!» «Смотри!» «Ну, крыло мятый! Хороший мастер! Неделя и будет совсем новый Волга! Мне будет память о гиве «Не так смотришь, геноцвали!» «Это след удара другой машиной! Не понял?» Убийца на скорости обгонял справа и ударил в район заднего колеса. Багажник «Волги» ушел влево. Капот смотрел в кювет направо. Наверное, твой брат вывернул бы руль влево, но не успел выровнять машину. Она слетела и перевернулась. Убийца, наверное, просто уехал, бросив умирать. Каратыш схватил Егора за куртку, пытаясь встряхнуть. кто Говори!» Руки убрал. Сейчас сам сядешь за нападение на сотрудника при исполнении. И хрен, кто найдет убившего твоего брата. — Прости, кровь горячая. Кто? — У меня есть зацепки. — Слушай, Геноцвале, дай свой московский телефон. Вернусь в Смоленск, позвоню. Тот действительно сумел унять чувства и потащил Егора в сторону. — Ты милиция, да? Пять тысяч дам. Мало? Больше дам. Только скажи, кто так с Гиви? «Понимаю. Это никакими деньгами не измерить. Брата не вернешь. Убийцу я найду. Скоро». Из дальнейшей сбивчивой речи Егор понял, что для Вахтанга и третьего брата важно взять убийцу за кадык хотя бы на минуту раньше, чем нагрянет группа захвата с наручниками. На зоне его достанут и посадят на пику, гарантированно, но не скоро, не рукой мстящего родственника. И это будет гораздо дороже заявленных пяти тысяч. Плохой вариант. Соболезную. Позвоню. Даже если след оборвется, все равно позвоню и буду держать в курсе. Возможно, понадобится помощь. Егор, освободившись от вахтанга, мигом утащил Аркадия со стоянки. Грузины не видели нашу тачку с минскими номерами? Нет? Линяем. Быстро. Когда РОВД исчез за поворотом, ГБшник признался. «Иногда хочется тебя ударить. Командуешь мной, словно прислугой». Повышаю тебя с миссис Хадсон до доктора Ватсона. Я намекнул Вахтангу, что у меня есть подозреваемый. Может, погорячился и фигню спорол. Не вернешь. Но если носатые мафиози увидят наши номера и вычислят, что мы из Минска, сразу смекнут про Беккетова и наедут на него по понятиям. Вам же нужна оперативная комбинация, чтобы прижать носатых мафиози через минский канал прокачивания денег, так? Беккетов полезнее живой. Тем более... Я не на сто процентов уверен в его вине. Егор, не спросив, перешел на «ты». Доктор Ватсон больше не кочевряжился. «Куда теперь, непризнанный гений сыска?» «В Смоленск. Найдем и опросим анонимного звонившего. Адрес есть». Ехать обратно было куда приятнее. Рассвело. и гнать не приходилось. Они, въехав в Смоленск, пересекли практически весь город, выехав в район завода «Кристалл». Здесь гранили алмазы, изготавливали бриллианты. Но ничто не напоминало о той роскоши. Который раз здесь процедил сквозь зубы Аркадий. да ничего не меняется. Чуть ли не в каждом втором подъезде отсутствовала или не запиралась дверь. Над ней, прикрывая лестничный пролет, зачастую вместо окон торчала фанера. Или не торчала. Тогда жильцы получали дополнительный свежий воздух и вентиляцию. В Первомайском районе Минска, где успел освоиться Егор, тоже были тусклые кварталы, особенно на Кнорина и Седых. Но не до такой степени. Люди выглядели соответствующе. Сразу вспомнились боевики, где белый коп заруливает в квартал типа Гарлема и сразу понимает, убираться отсюда нужно скорее. У искомого дома мужик в телогрейке то ли сельского, то ли зэковского типа колупался под капотом Древней Победы. Он и оказался позвонившим в милицию. Говорил резко, отрывисто, не отрываясь от замасленного движка. «Чё она? Меня виноватым решили сделать! Что сразу не позвонил?» «Михаил Петрович, может, кто-то раньше должен был сообщить?» – вкратчего спросил Егор. Аркадий клеил ухо издали и не вмешивался. «Ну, а то... этот с Жигулей!» Из дальнейшего рассказа автослесаря-самоучки вышло, что вечером 11 января тот ехал к своякам в Вязьму. За ярцево увидел машину на обочине и сбитые столбики ограждения. По скользкому на победе катил медленно, поэтому припарковался за Жигулями, моргавшими аварийкой. Внизу в кювете темнело на снегу другая машина с включенными фарами и габаритами. Михаил, догадавшись, что кто-то слетел с трассы, начал спускаться. Когда подошел ближе, огни уже погасли. Там был водитель «Жигулей»? — Ну, он, мать его, у водительской дверцы стоял, дергал. Сказал, заклинило. И то, крыша вмята. Ну, наверное, правда заклинило. Он сразу наверх. Позвоню, сказал, в милицию и скорую. Не позвонил. Ваш звонок первый был. Дурак я, бля. Хотел, ну, узнать. Выжил тот, не выжил. Теперь виноватым сделают. Марку и цвет жигулей помните? Темно-красная, ну. Или вишня. Треха. Или шестера. Номер такой блатной. Все цифры одинаковые. Семерки. Пижон, бля, недорезанный. Как он выглядел? Михаил отложил гаечный ключ и принялся обтирать руки тряпкой. «Темно. Лица не вспомню. Здоровый, плотный. Выше меня. Солидный и голос такой. Начальник. Не молодой». «Когда вы вернулись к победе, он уже уехал». «Ну, уехал». «Спасибо, Михаил Петрович. Вы очень помогли. Последняя просьба. У вас телефон есть?» «Ну». «Разрешите позвонить по межгороду». «Деньги оставлю». «Да ну, чё Дальше прихожий Егор не заходил, остановившись на ободранном дощатом полу. «Лёха, хорошо, что ты на месте. По описанию свидетеля, Волгу таранил наш клиент. Что? Слушай, тут с меня точно поляна причитается. Зайди к Вильнёву, прикрой, что я по старому делу». Он ещё набрал Ингу, на работу и домой. Везде получил один ответ – длинные гудки. Последняя раздосадовала и насторожила. Выход один. Быстрее в Минск. Разумеется, на обратном пути Аркадий не гнал, даже выслушав рассказ Егора. Выходит, твой свидетель видел машину Бекетова сзади и не знает, имела ли та повреждения впереди? Имела, потому что, со слов лёхи она стоит в его гараже номер 616 около восточного кладбища на Калиновского, со снятыми номерами. Битое переднее левое крыло Морда, бампер. Бекетов где-то раздобыл шестерку такого же цвета и перецепил номера. «Доказательств достаточно уже и для суда», — согласился Аркадий. «Надо закрыть его по общеуголовному делу, а там разрабатывать по вопросам, представляющим оперативный интерес для нас». Общение с ним не клеилось. Явно не доверяя Егору, тем более не испытывая никакой симпатии, дебист даже в неформальной обстановке выдавал столько протокольных слов, что откровенничать с таким все равно, что со стендом по правилам пожарной безопасности. Компенсируя себе ранний подъем, непризнанный гений сыска натянул на голову капюшон и уснул. Аркадий разбудил его, тормознув у придорожного магазинчика, купить-перекусить и отлить. Запивая кефиром булку, признался. «Вернемся после шести, и все на сегодня». А так Сазонов еще что-нибудь поручит. Какое-то восьмое чувство трубило в горн и колотило в набат. Нужно скорее. Но как это объяснить? Гбист был непрошибаем. Платят хотя бы хорошо бойцам невидимого фронта? Или тайно? Нет, это не секретно. Тоже действующее удовольствие что и у офицеров советской армии. На старте должность плюс звание лейтенанта дают 240 в сумме. Продовольственный паек. «Компенсация за форму. Носим мы ее редко. Лейтенантская живет до майорских погон, если не растолстеть. Иногда премии, бесплатный проезд, очередь на жилье и на машину. Потом рост, задолженность, звание и выслугу лет. Не на что жаловаться, но не жируем». «А если в Афганистан? Или боишься?» «Ты скажешь! Мечта! В Афганистан почти все написали рапорты» но туда легче попасть из разведки или военной контрразведки. Подумай, год за два, командировочные в валюте, их можно на чеки-березки поменять. А также гробовые, — добавил Егор про себя. Когда повернули на Комсомольскую, перевалило далеко за 6 Сазонов, тем не менее, ждал в хорошо знакомом кабинете. Докладывал Аркадий, не упустив ни единой детали. «Хорошо, что грузинский криминалитет не знает пока про Менчан и не подозревает Бекетова», — закончил он. «Брат погибшего поклялся достать его убийцу даже в тюрьме», — добавил Егор. «Не достанет, потому что не будет никакой тюрьмы», — огорошил подполковник. Егору показалось, что он ослышался или чего-то не понял. доказательства убийства Подьярцева железобетонное. Осталось только их процессуально оформить, и Бекетова можно закрывать». Приказано прекратить всякое наблюдение за Бекетовым, прослушку снять, агентурное сопровождение отменить. Тебе запрещаются любые, повторяю, любые, а не только половые контакты с Доуканта, пока она работает на Бекетова. Отныне он, потерпевший по взрыву на Калиновского, с которым прокуратура уже разобралась. Виноват покойный Томашевич. ДТП под Ярцево произошло исключительно по неосторожности водителя. Других участников нет. Егор уронил голову на руки. «Пока он не совершит новое убийство. Если он будет заподозрен в преступлении, посягающем на государственную безопасность СССР, мы вмешаемся. А так, дело прокуратуры и милиции, на которых надавят, раз смогли надавить на вас. Вы же не подчиняетесь ГРУ». «Не подчиняемся», – вставил Аркадий, моментально освоившийся в изменившейся ситуации но и не знаем всех движущих сил наверху, какие там договоренности. Хочешь оставаться в системе, студент, исполняй приказы. Егор, ты за короткое время раскрыл три убийства. Четверное в гастрономе, пусть не один Томашевич там замешан, его участие вне сомнений, убийство Старосельцевой и Кучулория. В твоем личном деле появятся соответствующие записи. Ты неопытный и не обученный. «Швыряешься необдуманными словами, как тогда у РУВД. В то же время чрезвычайно ценный сотрудник». Подполковник сделал паузу и швырнул на стол последний козырь. «Надеюсь подписать у начальника управления рапорт о твоем денежном премировании». «Приказ понятен. Премия не помешает». Егор поднялся. «Разрешите идти?» Приближаясь к общежитию, он вспомнил, что Аркадий забыл изъять у него ментовскую ксиву. В полном опустошении рухнул на койку, не раздеваясь. Провалился то ли в сон, то ли в какой-то бред, невзирая на шум, создаваемый соседями по кубрику. Калейдоскопом мелькали лица Бекетова, Сазонова, Грузин, Прокофьевны и почему-то Попаноча. Наконец лицо Инги, перекошенное и молящее. Потом раздался ее голос. «Егор!» Он не успел удивиться, почему голос стал таким звенящим высоким, как раскрыл глаза и увидел Настю. «Да. Спишь? Я теорию сдал она отлично. Рад за тебя. Так пошли чаю попьем, отметим». Под взгляды парней, ни один из которых не имел постоянной подруги, Егор покорно последовал за Настей. «На тебе лица нет». «Хорошо, что только лица. Я раскрыл убийство и услышал «не тронь». За него вступилось высокое начальство. Спишем на несчастный случай». Настя остановилась. «Ты шутишь?» «Конечно, шучу. Так не бывает. Просто много хлопот. Не надо так. Мурашки по коже». «Хочу быть мурашкой и ползать, ползать, ползать. По мне? Я идя дома, в другой раз». Наверное, присутствие едвиги пришлось в тему. После услышанного в КГБ Егора совсем не тянуло на нежности. Про мурашки он пошутил машинально. Девочки наливали чай и бурно обсуждали экзамен, столь важное дело, что важнее не бывает в жизни, бесконечно далекая от дальних дорог и разбитой машины с насмерть замерзшим водителем. «Егор!» — штурхнула его Настя. «Ты сам не свой! Что там с делом на Калиновского?» Практически закончено. На стадии опыления. «Чего?» «Покрывается пылью. А почему ты спросила?» «Ты говорил, дело необычное». Она стрельнула глазами в сторону Яди, словно спрашивая, можно ли при ней. «Сам Калиновский, человек необычный». «Из школы что-то помню про восстание Кастуся Калиновского. К убийствам на улице его имени он имеет отношение?» «Нет, его повесили больше ста лет назад. Но сам он убивал, да. Самые знаменитые его слова...» Топор крестьянского восстания не должен останавливаться над кроваткой младенца. Егор ухватился за услышанное как за ниточку, чтобы вытянуть себя из пучины меланхолии отвлечением на что-то иное, пусть даже абсолютно ему ненужное. Так чего его именем улицу назвали? Он же революционер, борец с царизмом. Короткевич воспел его в книге «Калосы под серпом твоим». Не читал. «Скажешь, и дикое поляванья короля Астаха не читал?» – изумилась Едвига. «Ну хотя бы на русском смотрел фильм «Дикая охота короля Астаха»?» «Нет? Какой же ты после этого белорус?» «Усидчивый и упорный. Учился, тренировался, извините». «Вот Киплинга по-английски помнишь?» – не унималась заведенная ядя. «Так английский сдается на юрфаке, а белорусский нет», – парировал Егор. «Да он такой, космополит» не понимает разницы между русским и белорусом», – вступилась Настя. «Я его принимаю таким и не пытаюсь переделать. Тебя же куда-то приглашал сосед Егора по комнате, того и перевоспитывай». «Толку-то», – скривила губы Ядя. «Он ни Короткевича, ни Киплинга не знает. Они оба в Лунинце не модные». «Девочки, не спорьте из-за нас, мужиков. Лучше спойте. Я сегодня гитару не попрошу, лучше сам послушаю» под костровые песни Никитинах, Акуджавы и Висбора, тоскливые мысли никуда не исчезли. Этот вечер обнажил предел возможностей. Миловаться только с простушками-филологинями, расследовать преступления, ожидая, что в любую секунду наездник натянет повод и скажет «пру!». Стать человеком системы, принять все ее правила и условности, для такой роли куда больше подходит прежний Егор «Зубрила, стукачи и подхалим». С другой стороны, кто сказал, что их поменяли местами ради великой цели? Ради какой цели слон раздавливает жука? Просто случайность, стечение обстоятельств. Не желая мириться с очевидным, Егор распрощался с девочками и спустился к телефону автомату. Набрал домашний Инги. Говорить не собирался, просто хотел услышать ее низкий, спокойный голос. Зная, что она за деньги делит постель с убийцей. На его совести Гиви, и, возможно, еще несколько человек. Бекетов ничего не боится, потому что есть люди, покрывающие любые его преступления. С Ингой у Егора нет будущего, но и нет места равнодушию, если с ней что-то случится. Нельзя придавать много значения сексу, пусть эпизодическому. Положа руку на сердце, скорее всего, первому и последнему. В то же время между партнерами устанавливается какая-то связь, Поэтому небезразлично, произойдет ли с ней что-нибудь до февраля. Долгие гудки. Независимо от запретов Бекетова, росло ощущение, что часть его жизни, короткий эпизод с Ингой, который вряд ли перерос бы во что-то большее, закончилась, отрезала. Несмотря на стратегические планы самой Инги, подслушанные во время ее разговора с Прокофьевной. Чем бы ни окончился нынешний кризис. В конце концов, Егор ее предупредил. Еще раз сказать, Бекетов смертельно опасен. А что это изменит?